Глава 16. Здравствуй, бета. Над головой показался голубовато-зелёный просвет. Тюменев приподнял маску, вздохнул и, убедившись, что воздух доброкачественный, снял её. Архиметов-Савич, следуя его примеру, также сняли свои кислородные маски. Хорошо дышится, Архимед. Ты боялся, что крышка люка оплавится и запоеится наглухо? «А перед нами открытая готовая дверь!» Воскликнул Тюменев, остановившись перед широким проломом верхней лёгкой надстройки гидростата. Архимед поднялся выше Тюменева. «Нет», — сказал он через минуту, — «крышка люка оплавилась, и нам нелегко было бы открыть её, если бы неведомая сила не разворотила всеверхнюю надстройку гидростата. на что это за сила, я, признаться, не пойму. Удар при посадке...»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 — нетерпеливо спросил Тюменев. — Странно. Море на бете липкое, как столярный клей. Твёрдый и косматый. Тюменев, Азаним и Савич поднялись на верхнюю площадку гидростата. Она была наклонена к поверхности моря градусов на 20 Поручни на площадке были сломаны, искривлены взрывом пара и сохранились неповреждёнными только с приподнятой стороны. — Да, парашют Целёхонек. — Да. — заметил Тюменев и посмотрел вверх. — А небо? Что это за небо? Я никогда не видел такого неба. Где же звезды? Где луна Беты? Вместо Млечного Пути — широкая ровная полоса, освещенная зеленоватым голубым светом. Посмотрите, с левой стороны от горизонта до зенита свет довольно яркий, правая сторона в тени. С боков этой широкой полосы видны другие полосы, как будто повыше и ярче освещенное. Голубой свет исходит, очевидно, от голубого солнца. Но не может же солнце освещать сферу неба, да еще одну половину, да еще полосами. Смотрите, смотрите, в небе дыра!» Подняв глаза, Тюменев увидел, что в небе, как раз над их головой, действительно имеется кругловатое отверстие. Края дыры рваные, бахромой, а с бахромы спускаются какие-то нити, сказал Савич. Они помолчали в раздумье. Вдруг Архимед воскликнул. «Хорошо, что я был осторожен и попробовал застывшую волну не рукой, а концом железного прута от поручней. Прут этот теперь и не вытащишь. Прямо спаялся с волной. Хм, да, клей. Крепчайший клей. Вот именно. А дальше, смотрите, вся поверхность моря покрыта какими-то длинными волосами или травой». При голубом свете, который разгорался все больше, уже хорошо были видны эти волосы. Каждый волос был с палец толщиной у основания. Вершина же тонкая и острая, высота не более метра. И море казалось уже не морем, а беспредельной степью, поросшей ковылем. Итак, мы попали не в воду, а на поверхность степи со странной растительностью. Почва здесь, наверное, глинистая.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 Кстати, о клее. Волосы не клейки, Архимед. Нет, дядюшка, Я пробовал рукой не клейки, но имеет зубчики. Если провести рукой сверху вниз, можно обрезаться, как о сокой. Нужно быть осторожным. Архимед нагнулся, протянул руку, схватил один волосок, притянул гидростату и отпустил. Волосок отклонился назад как пружина.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 «Вы меня оторвёте, а нога останется в клею!» — взмолился Тюменев. Но осталась в клею не нога, а каблук. Он щёлкнул и оторвался. «Фу, ну и клей! В такой упадёшь, пропадёшь! Но всё-таки, куда мы попали, а?» Между небом и землёй начали струиться ручьи синего света. Синие клубки и ленты запрыгали, зазмеились на прутьях разрушенных поручней,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 На планета Бета, если не ошибаюсь, сказал Савич. И эта планета, кажется, вся состоит из каких-то оболочек, как качан капусты. С улыбкой добавил Архимед. Вот именно, как качан капусты, согласился Тюменев. И всё это в высшей степени странно. В конце концов мы упали не в море и не в степь, а, кажется, на вершину леса, сказал Архимед. Пожалуй, что так? Но какой это странный лес!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 Тихо и взволнованно сказал Тюменев: